Глава 18. Подойдите к судье. Бриджер Уикенд был калейдоскопом телефонных звонков, встреч с юристами и поездок к Люси. В то время, как все нормальные студенты торчали в библиотеках, мы со Скарлетт, питаясь одним кофе, практически поселились в ее машине. Но оно того стоило. В понедельник утром адвокат, с которым меня свел Дикан Дарлинг, сообщил, что заседание суда назначено на следующий день. После чего мы со Скарлетт, меря шагами мою комнату, как ненормальные, названивали всем, кто имел к этому отношение. «Брайан приедет на заседание», — сказала Скарлетт, закончив разговор с ним. И отдала мне мой телефон. «Как хорошо, что это вторая половина дня», — сказал я. «И учительница Люси сможет прийти. Декану я уже оставил два сообщения. Если он мне перезвонит, я просто ворвусь к нему в кабинет». «Перезвонит. Куда он денется?» — сказала Скарлетт и чмокнула меня в макушку. — Все пройдет лучшим образом. Брайан просил напомнить, чтобы ты обязательно надел что-нибудь подходящее для судебного заседания. — Ох, блин. Я оглядел себя Старые джинсы? Мимо. Футболка с эмблемой Харкнеса, Мимо. Моя подруга засмеялась. — У тебя есть костюм? Или надо прямо сейчас ехать в магазин? — У меня есть хорошая спортивная куртка и брюки. Но галстуки все в пятнах. Ну, это ерунда. Галстук можно купить, не выезжая из города. А приличная рубашка есть? Приличная это какая? Спросил я. Скарлет потянула меня со стула. Все ясно. Едем в магазин. Прямо сейчас. Пошевеливайся, Маколе. Времени до свистка не так много. Я даже не запомнил, как прошел этот день. Выглядишь классно, заявила на следующий день Скарлет, поправляя мне галстук. Мне было не до ответа. Я беспокоился, чтобы рубаха не намокла от пота. «Пойдем», — сказал я. «Брайн ждет тебя на Элм-стрит», — сообщила она, набрасывая пальто. Я придержал для Скарлет дверь комнаты. «Ты хочешь сказать, ждет нас?» Она остановилась на лестничной площадке и покачала головой. «Я не могу пойти с тобой». «Почему это?» «В последние дни она не трудилась вместе со мной». Мне в голову не приходило, что ей не захочется увидеть результат. «Ну сам подумай», – прошептала она. «Я, конечно, не так самонадеяна, чтобы думать, что судья узнает меня. Но если хоть какой-нибудь репортер, болтающийся в зале суда, сообразит, кто я, зачем тебе впутывать фамилию Эллисон в дело об опеке? К тому же мой телефон должен показать, что пока ты в суде, я сижу в библиотеке». Скарлетт. «Ты можешь, наконец, выкинуть эту дрянь из телефона? Отделаться от этих засранцев, чтобы я перестала тебе беспокоиться?» «Уже скоро», – пообещала она, отводя глаза. Я хотел возразить, но времени не было. Так что я поцеловал ее и отправился на поиски ее дяди. «К судье надо обращаться, ваша честь», – напомнил мне Брайан. «Знаю. Я видел достаточно детективных фильмов, чтобы знать, как себя вести». Но когда мы вошли в зал суда, в голове у меня гудело от волнения. Внутри было больше народу, чем я ожидал. О, Господи, все были на моей стороне. Хартли с матерью сидели на скамье рядом с тренером мужской хоккейной команды. Вот уж кого не ожидал. Учительница Люси кивнула мне с другой стороны прохода, где она сидела рядом с деканом Дарлингом. За ними сидел Эндрю Башнейгел с родителями. «Нифига себе!» По крайней мере, не придется сообщать каждому дурные новости, когда меня завернут отсюда ни с чем. Мой молодой адвокат знаком пригласил меня занять место в первом ряду. Я буду выступать за тебя, но сначала хочу тебя познакомить. Это заведующий кафедрой судопроизводства нашего юридического факультета, судья Блэквелл. Я протянул ему руку. Рад познакомиться, сэр. Я тут же одернул себя. Ваша честь. елки палки «Одна минута в зале суда, а я уже все порчу». Он только усмехнулся. «На данный момент, ваша честь, сидит вон там». Он кивнул на возвышение. «Так что все правильно». «Спасибо, что пришли», — сказал я, хотя толком не понимал, что он здесь делает. «Обычно в это время мы с деканом Дарлингом играем в сквош», — объяснил он. Но поскольку он отменил партию, я решил прийти и посмотреть на первое выступление одного из моих студентов в зале суда. «Спасибо», – снова сказал я. Тут в дверях появились приемные родители Люси. Я заглянул им за спины. Но самой Люси не было. «Где Люси?» – спросил я своего адвоката. «Дети не допускаются в зал суда», – быстро ответил он. «Если дело проиграно, для них это слишком большая травма». У меня кольнуло в груди. Разумно. Я дернул себя за воротник, показавшийся вдруг слишком тесным. Если судья скажет нет, она будет плакать из-за меня. Опять. Дыши глубже, сказал адвокат. Прошу всех встать и приветствовать достопочтенного Ричарда Кренмора. Представление начинается, пробормотал отставной судья рядом со мной. Мы устремили взгляды вперед. Седовласый мужчина взошел на возвышение и сел на судейское место. «Прошу всех сесть!» – произнес судебный клерк. Судья открыл небольшую папку, лежавшую перед ним, и оглядел зал суда. «Боже мой!» – сказал он, поигрывая очками для чтения, висевшему на цепочке у него на шее. «У меня в зале суда декан и половина юридического факультета. Кто же в колледже остался?» По залу пронесся приглушенный смешок, но я был слишком занят тем, что обильно потел, так что мне было не до шуток. Судья Кренмор стал просматривать лежащие перед ним бумаги. «Срочное прошение об опекунстве», – прочитал он. «Мистер Брейджер Макколли, подойдите, пожалуйста, к судье». Я встал. Двое моих адвокатов последовали за мной. Когда я остановился перед судейским местом... Судья оторвался от бумаг и вскинул на меня глаза. Прошение об опекунстве над Люси Макколли, поданное мистером Бриджером Макколли. Родственное отношение между заявителем и несовершеннолетним ребенком брат и сестра. Родные брат и сестра. Да, ваша честь, сказал мой адвокат, их свидетельство о рождении, подшито к делу. Да, извините, вижу, сказал судья листая страницы. «Сопроводительные документы, включают письма от школьной учительницы ребенка, приемных родителей, друзей семьи. Солидное дело вы состряпали». «Они все здесь», – сказал адвокат. «Учительница будет очень рада поговорить с вами. В её письме говорится об образцовой посещаемости и успеваемости Люси в школе в течение месяцев, в которой она жила в общежитии вместе с братом». «Я похолодел. А ведь вправду». Как я мог упустить из виду, что дело кончится именно этим? Судья пролистал письма в папке и посмотрел на меня. «Вы студент дневной формы обучения. Сможете ли вы продолжать обучение, взяв под опеку сестру?» Адвокат снова заговорил. «Ваша честь, официальное опекунство только облегчит участь мистера маколли поскольку он осуществлял полную поддержку ребенка в стесненных обстоятельствах». План его опекунства имеется в деле. Судья махнул рукой. Я просмотрел его, но хочу услышать это от самого мистера маколли Я с трудом проглотил слюну. Есть только две вещи, которых я хочу. Первое, чтобы Люси жила со мной. Второе, получить диплом. Я мог э, устроить все получше, но я знаю, что могу совмещать одно и другое. Я всегда заботился о ней. Я достал из заднего кармана фотографию, которую осенью прихватил из дома. На ней Люси в кенгуру висела у меня на шее в то время, как я читал учебник геометрии. Мне тогда было 14 или 15. Судья долго рассматривал фото. Потом подозвал сотрудника службы опеки. Есть ли у государства какие-либо возражения по поводу возможного соглашения? Проживание, Ваша честь ответил сотрудник, представляющий на заседании службу опеки. «Но мне сообщили, что колледж предоставит подходящее жилье в случае положительного решения». Судья кинул взглядом сидящих перед ним зрителей. «Кто готов высказаться на эту тему?» Дикан Дарлинг встал. В «Семье Маколи будет предоставлена небольшая квартира с двумя спальнями в одном из общежитий для магистрантов» поскольку мистер Макколи уже прошел половину магистерского курса по клеточной биологии. Мне даже не пришлось оказывать особого давления на декана магистратуры, чтобы ему предоставили свободное жилье. Финансовой помощи, оказываемой мистеру Макколи, хватит примерно на две трети стоимости, а пенсия ребенка по утрате кормильца, как мне сообщили, покроет остальное. К тому же один из членов сообщества выпускников – хоккеист – Выступил с щедрым предложением оплачивать план питания мистера Маколи и его подопечной в общей столовой. Конечно, в их квартире будет кухня, но если они захотят, то смогут не пользоваться ею до лета. «Действительно щедро», – сказал судья, – и я не мог не согласиться. Более того, я был в некотором шоке. Я не знал ни одного хоккеиста из сообщества выпускников. Дикан Дарлинг прокашлялся. Многие из присутствующих очень хотели бы, чтобы дело нашего студента решилось в его пользу. Он никогда не просил нас о помощи, но мы хотим, чтобы он знал, мы всегда готовы помочь. «Хорошо», – кивнул судья. «Таким образом, в наших переполненных приемных семьях освободится одно место». При словах приемной семьи мое сердце оборвалось, и до меня не очень-то дошло, о чем идет речь. Зато я прекрасно понял, что он сказал потом. Срочное заявление о временной опеке удовлетворено. Совсем как в телевизоре он стукнул судейским молотком о стол. Через три месяца мы посетим вас, чтобы убедиться, что все условия опеки выполняются. Минуту я тупо стоял, прокручивая в голове его слова, надеюсь что я услышал именно то, что услышал. Позади меня, Тереза и Хартли, крикнули Ура! Скарлет. Завтра? Проверещала я в трубку Бриджеру, голос которого прерывался от облегчения. Почему нельзя забрать ее сегодня вечером? Бумажки, фыркнул Бриджер. Но я должен сообщить ей хорошую новость сам по телефону. А Эми и Рич обещали сводить ее на радостях в чаке Чиз. Нет ничего лучше мелкого подкупа, чтобы отвлечь от неприятных мыслей. Я засмеялась. Где вы все? Я как раз возвращаюсь в Вандерберг. Я шла из библиотеки, где готовилась к экзамену по статистике. Мне не сразу удалось выбраться отсюда, сказал он. Нужно было поблагодарить кучу народа, которая пришла меня поддержать. Хотя судья не вызвал никого, кроме дикана. Теперь мы с Брайном паркуемся как раз в минуте ходу от тебя подождёшь нас снаружи. Ясное дело. Я дала отбой, стараясь прогнать противный страх, что номер Бриджера высветится у Азана в шпионском отчете. Засовывая телефон в карман, я подумала, что самое время попросить Люка убрать жучок. Я ходила с ним достаточно долго, чтобы папашины прихвост не поверили, будто я не замечаю слежки. Ещё мне пришло в голову, что если бы я сменила аппарат на более новый... Исчезновение программы выглядело бы просто случайностью. Я так отвлеклась на собственные интриги, что не заметила, кто ждет меня у дверей Вандерберга. «Привет, Скарлетт!» Подняв голову, я увидела, что у входа стоит помощник окружного прокурора Мадлен Титер. «Я же сказала, что не буду разговаривать с вами!» Возмутилась я. «Я помню», — ровным голосом ответила она. «Но если ты уделишь мне тридцать секунд...» Я объясню, почему проделала весь путь суда, чтобы задать тебе один единственный вопрос, касающийся плана вашего дома. План нашего дома? Это подогрело мой интерес, хотя показалось достаточно бессмысленным. Полиция с орденами на обыск несколько раз прочесала наш дом после ареста. Скарлетт? Это объявился Бриджер и тут же обнял меня за плечи. За ними подошел Брайн и прикрыл меня с другого фланга. Кто это? «Прокурор», – сообщил Брайан. Она беседовала со мной два месяца назад, после чего команда охранников JP три дня гонялась за мной по всему Массачусетцу. «Я не могу разговаривать с вами», – повторила я. «Ведь если я соглашусь на разговор, Азан знает об этом и снова начнет угрожать. И я пойду на все, чтобы избавить Бриджера от этой головной боли». «Твой отец не узнает», – сказала тетерша, прочитав мои мысли. Мы не станем включать тебя в список свидетелей». «А вдруг вы не сдержите обещание запротестовала я. «К тому же я уже в списке». Она покачала головой. «Защита просто создает видимость. Тебя не вызовут давать показания». «Почему это?» Прокурор потерла одну ладонь о другую. «Я бы предпочла объяснить это в офисе, в который нас на время пустили здешние коллеги». «Объясните сейчас», – потребовал дядя Брайан. «Отлично». Она в упор посмотрела на меня серьезными и глазами. «Я не вызову тебя в качестве свидетеля, потому что требовать от дочери давать показания против собственного отца – последнее дело, если только дочь не может сказать что-то исключительно важного». «А я ничего такого и не знаю», – вставила я. «Не сомневаюсь», – ласково сказала она. «Если бы знала, адвокаты твоего отца не позволили бы к тебе подобраться». Но они тоже тебя не вызовут, и я могу это доказать. «Попробуйте», — сказал Бриджер. Прокурорша достала папку из элегантной кожаной сумки, висевшей у нее на плече. Под мышкой в другой руке она держала свернутый в трубку лист бумаги, будто постер с собой таскала. «Если твой отец выставит тебя свидетелем защиты, я вызову свидетеля по имени Дэвид Кленси». «Чушь какая-то». «Отца хоккеистки из моей команды? Зачем?» Потому что он, и не он один, рассказал о том, как обращался с тобой твой отец во время игры в хоккей. Вряд ли ему бы захотелось, чтобы это услышали присяжные. Два года назад твой отец пару раз заменял тренера у твоей команды. Помнишь? Я кивнула, собираясь с мыслями. Наш постоянный тренер уехал из города на похороны. А под руководством отца я впадала в ступор. Эти матчи я провела из рук вон плохо. И сейчас мой парень и мой дядя услышит все отвратительные подробности. «Свидетель утверждает, что ты пропустила две шайбы за три минуты, и тогда твой отец закричал. Это было еще унизительнее, чем рассказ о моем хоккейном провале. Ах ты, глупая сучка, только шлюха может позволить так себя затрахать!» Бриджер рядом со мной оцепенел, а дядя Брайан выругался себе под нос. «Вне контекста это действительно звучит не очень» сказала я, чувствуя, как у меня пылают щеки. «Вне контекста», — резко спросил Бриджер. «Не существует контекста, в котором можно говорить такое собственному ребенку». «Мне было уже шестнадцать», зачем-то сказала я. Не знаю, почему я хоть и робко вякнула что-то в его оправдание. Наверное, потому, что чувствовала себя полной идиоткой. Как можно было жить с человеком, который говорит мне такое, и не понимать, что он способен на гораздо худшее. Дядя Брэйн рядом со мной сгорбился, уперся ладонями в колени и опустил голову. «С вами все в порядке?» — глядя на него спросил Бринджер. «Сейчас. Одну минуту». «Пожалуйста, Скарлет, сказала прокурорша. «Я буду спрашивать только о плане вашего дома. А твой дядя может присутствовать при беседе». Если вопросы тебе не понравятся, можешь встать и уйти. Но мне это необходимо, и мальчикам, потерпевшим тоже. Отец обозвал меня шлюхой в присутствии нескольких сотен человек. Но этим мальчикам пришлось гораздо хуже. «Ладно», — услышала я собственный голос. «Наш офис на Саут-стрит», — сказала она. «Мы только что оттуда», — заметил Бринджер. Брайан выпрямился, его лицо было красным и напряженным. Похоже, придется вернуться назад. Десять минут спустя я уже сидела в небольшом официальном конференц-зале Харкнесской окружной прокуратуры, разрешившей стороне обвинения там поработать. Бумажная трубка у под подмышкой оказалась подробным поэтажным планом моего нью гэмпширского дома. С помощью ассистента она расстелила его на столе. «Я хочу спросить о подвале», — сказала Титр. «Как-то он мало похож на подвал». «Вообще-то это проход», — сообщила я, тыча в чертеж. «Это раздвижная стеклянная дверь, ведет на задний двор. Дом стоит на склоне, поэтому только часть подвала действительно находится под землей». «А там нет никаких перегородок?» Я покачала головой. «Нет, план точный». Она кивнула. «А что скажешь про эту подсобку?» Она указала на маленький чулан под лестницей. «Она просторная?» «Вовсе нет», — ответила я. «Там едва можно поместиться. Мама всегда там держала оберточную бумагу для рождественских подарков. Но я обнаружила этот чулан только когда училась во втором классе». Брайан издал сдавленный смешок и ущипнул себе пальцем за нос. «А он изолированный?» — настаивала прокурор. «Если туда кто-нибудь заходит, это слышно?» «Абсолютно не изолированный» ответила я. «Почему вы спрашиваете?» Она вздохнула. «Ходят разные давние слухи о подвале или о погребе. Но в вашем доме нет ничего похожего на погреб, а в подвале даже нет дверей». «Это верно. Весь подвал у нас открытый и просторный». «Это меня беспокоит», призналась прокурор, «потому что в суде мне нужны железнобетонные доказательства. И чтобы там люди не говорили о юристах, «Хочу, чтобы мое обвинение было полностью обоснованным. Мне некогда заниматься преувеличениями, и эта история с погребом не кажется мне правдоподобной. Скажи, а в последние 10 лет подвал не перестраивали? Там не велось никаких работ?» Я покачала головой. На моей памяти обновляли только кухни и ванны. «Подвал при этом не трогали?» «Нет. Когда мы въехали, он уже был перестроен на современный лад». Поэтому они и решили снести тот другой дом, когда мы купили второй участок. Он был совсем старый. Я осеклась. Что-то тут было не так. Но я не могла сообразить, что именно. Другой дом? Прокурор понизила голос почти до шепота. «Да!» У меня в мозгу снова что-то щелкнуло. Отцу нужен был большой двор, чтобы можно было устроить каток. Я представила себе каток и двор, и темный, затененный угол двора в который я не любила заходить с тех пор, как наш участок стал двойным. «Там двери», — просипела я, сама удивившись своим словам. «Двери?» «Там...» Я с трудом сглотнула слюну, глотка была пересохшей, как наждак. «Двери прямо в земле, как волшебники страны Оз!» Я хлопнула ладонью по нижней части плана. «Вот здесь, за краем нашей карты!» «Это была часть старого дома!» Прокурорша переглянулась с ассистентом. «Вызовите следователя. Проверьте, была ли включена в ордера на обыск территория, прилегающая к дому». Ассистент бросился прочь из комнаты, а по моему позвоночнику прошла дрожь. Я всегда боялась этих дверей, старалась держаться от них подальше. Лет восемь или девять я думала, что там живут чудовища. «О боже!» выдохнула я, прижав ладони к рту. «Эй!» — сказал Брайан, вставая так быстро, что его стул грохнулся на пол. — Беседа окончена. На этом все. Прокурор подняла руки, будто защищаясь. — Хорошо. Вопросов больше нет. Я уезжаю. Комната ваша. — Скарлетт, ты очень помогла. Я ничего не ответила, потому что слезы жгли мне глаза. Я ведь что-то слышала в этом заброшенном старом погребе. Я училась тогда в начальной школе и вместо того, чтобы делать уроки, слонялась по двору и услышала приглушенные крики из того угла. «О, Боже!» — повторила я. «О, Боже!» «Тихо, тихо!» — Брайан поднял стол, придвинул поближе, сел и обнял меня за плечи. «Тихо! Мне так жаль!» «Мне кажется, однажды кто-то там был внизу!» — пропищала я. Брайан вытер мои слезы. «Милая, а ты хоть раз была внизу?» Я отчаянно замотала головой. «Никогда! Я ничего не знала! Не знала! Не знала! Не знала!» Он прижал мою голову к своему плечу. «Конечно, не знала!» Прошептал он, качая меня в объятиях. «Все в порядке?» «Нет!» «Ты ничего никому не сделала, милая. Ты же была ребенком. Сейчас дыши!» Дыши. Глубокий вдох. Я с трудом заставила себя успокоиться. Можно мы пойдем? Хочу уйти отсюда. Может быть, если я выйду из этой комнаты, накренившийся мир станет на место. Как только ты будешь в состоянии, зайдем куда-нибудь поесть. Нужно снять напряжение. Снять напряжение, тупо повторила я. Подняв глаза, я увидела, что Бриджер... Неподвижно стоит по другую сторону стола. Он склонил голову на бок, будто пытался сложить головоломку. «Бридж!» Еще одно долгое мгновение, он стоял и молчал. «Конечно, Скарлет, наконец сказал он. «Пойдем».